У колодца, так хотела бы вода, Чтоб в болотце с позолотцей отразились повода. Мчась, как узкая змея, так хотела бы струя, так хотела бы водиться, убегать и расходиться, чтоб ценой работы добыты, Зеленее стали чеботы, черноглазые я, шепот, ропот, негистон, краска темная стыда, окна избы с трех сторон воют сытые стада. В коромысли есть цветочек, А на речке синий чон. «На, возьми другой платочек, Кошелек мой туго полн!» Кто он, кто он, что он хочет? Руки дикие грубы, Надо мною лихохочет Близко Тятькиной избы. Или, или я отвечу Чернооку-молодцу О сомнений быстрых вече, Что пожалуюсь отцу. Ах, юдоль моя гореть! Но зачем устами ищем Пыль, гонимую кладбищем, Знойным пламенем стереть? И в этот миг к пределам горшим Летел я сумрачный, как коршун, Возреньем старческим глядя На вид земных шумих, Тогда в тот миг увидел их.